Глава пятнадцатая. «Ни за что!» — заявляет мне Дороти по телефону, и у меня едва не останавливается сердце. Я ведь дала слову. Кроме того, эта программа решила бы все мои проблемы. Я стою у рабочего стола в своем кабинете, дверь распахнута настиж, и мой разговор может слышать вся студия. Я была уверена, что Дороти согласится, поэтому даже не подумала закрыть дверь. Я прикрываю рукой трубку в надежде, что Стюарт, мистер длинные уши, не подслушивает в коридоре. «Умоляю тебя, подумай. Обсуди с Патриком, может, он вовсе не против прийти на шоу. Как он сможет признаться, что получил право на поездку благодаря обману?» «Она права. Какой человек в здравом уме захочет на такое пойти?» Но проблема в том, что у меня нет выхода. Я обязана уговорить Дороти, иначе Клаудия вытеснит меня из моего же шоу и добьется славы и успеха. А мне придется... Тру пальцами лоб, надеясь, что в голову придут нужные мысли. «Послушай, мы будем очень деликатны. Кроме того, Патрик отправил твой очерк только для того, чтобы вы были вместе. Не обсуждается...» «Я не желаю вытаскивать на белый свет то, что случилось шестьдесят лет назад, и не позволю, чтобы его заслуги ставили под сомнение. А все именно так и будет. Пэдди уже не будет смотреть на меня, как на святую Дороти, и наши отношения закончатся». «Ладно, вздыхаю я. Не буду с тобой спорить. Скажу стертую присыле, что программы не будет. Прости меня, Анна». Это настоящая фиаско. Но у меня ведь есть электронный адрес мистера Питерса. Похоже, мне грозит потерять работу в Новом Орлеане, и я не могу допустить, чтобы место на WCHI тоже досталось не мне. Кусая губы, сажусь за компьютер. Интересно, как он отреагирует, когда узнает, что мы делаем программу с Фионой Ноулс? Выдохнув, решительно кладу руки на клавиатуру. Уважаемый мистер Питерс, как вам известно, Фиону Ноулс часто приглашают на телевидение от JMA до утренней программы на NBC и шоу «Эллен». В четверг, 24 апреля, она также приглашена на шоу «Анны Фар. Хочу отметить, что это ни в коем случае не повлияет на наши планы снять о ней программу. В шоу «Анны Фар не будет затрагиваться тема моих отношений с матерью и Фионой Ноулс. Это станет эксклюзивом для WCHI. Я уже готова отправить письмо, но опускаю руку. Что я делаю? Такое впечатление, будто я пытаюсь надавить на канал, напоминая, что могу сделать программу с Фионой и матерью. И что я буду делать, если от меня действительно этого потребуют? Анна? Поднимаю глаза и вижу на пороге присылу. Проклятие! Нажимаю отправить и захлопываю крышку. Присыла? Здравствуйте. Я хотела убедиться, что с программой о Дороти и Патрике все в порядке. Ты с ними говорила? Сердце падает в пятки. Я э...» набираюсь мужества и качаю головой. Мне жаль, но Дороти отказалась. У Присыла перекашивается лицо. Ты заверила нас, что все устроишь, Анна? Я знаю, и я пыталась, но... Послушайте, думаю, мне удастся найти им замену. Я непременно найду. В этот момент звонит мой телефон, и я вижу имя Дороти на экране. Это Дороти, — объявляю я. Включи спикер. Я чувствую, что не должна этого делать, но подчиняюсь. — Привет, Дороти, — произношу я и кашусь на присылу. Я включила спикер. «Мы с Мэрилин с радостью придем на твою программу». «С Мэрилин?» Я вспоминаю, что Дороти приготовила для нее камни прощения. На следующий день, когда забирала те, что она просила меня отправить по почте, я обратила внимание, что мешочка для Мэрилин среди них не было. А ведь Дороти говорила о какой-то тайне, которую хотела бы сохранить. Полагаю, в этом случае извинения в эфире будут более уместны. Что скажешь? Скажу, что ты спасла меня, Дороти. Скажу, что это будет здорово. А еще я думаю, что это может иметь неприятные последствия. Я благодарна тебе, но... Извинения в прямом эфире — это слишком рискованно. Присцилла делает несколько шагов к телефону. «Мне ваша идея нравится», — заявляет она. «Дороти, это присыла Нортон. А вам удастся уговорить подругу прийти на программу?» «Уверена, что да. Отлично. Можете сказать ей, что шоу будет посвящено дружбе. Так ведь лучше, верно?» «А потом, когда вы окажетесь рядом, можно будет принести извинения. Бог мой, она собирается превратить это в реалити-шоу и поставить мою подругу в ужасное положение». Превосходно. Мэри заслуживает, чтобы ей принесли извинения в прямом эфире. Отлично. Начинаем подготовку, Анна. Эфир 23. -го. Теперь можете поговорить с Анной. Присыла поднимает большой палец, улыбается мне и выбегает из кабинета. Я беру телефон и отключаю спикер. Дороти, Что за ужасная идея пришла тебе в голову? Вы с Мэрилен сами поставите себя в неловкое положение. Я не могу этого допустить. «Анна, дорогая, я ждала почти шесть десятилетий, чтобы принести извинения. На этот раз ты меня не отговоришь». Я опускаюсь в кресло. «И за что ты хочешь извиниться?» «Ты все узнаешь в студии, когда я буду разговаривать с Мэри. Кстати...» «Об извинении. Как ты справляешься со своей задачей?» «Моей задачей? Ну да. Ты разговаривала с матерью?» «Похоже, Дороти потеряла еще дням. Мы говорили с ней о ближайшей субботе. Я ощущаю внезапный укол в сердце. Вчера вечером, когда я ворочалась в кровати, мне удалось убедить себя, что я поступила правильно. Нет необходимости приносить извинения». Я ничего ужасного не совершила. Мне в очередной раз выпала роль жертвы. Впрочем, она достаточно проста, когда знаешь все реплики и отработаешь каждый жест. Но теперь, услышав голос Дороти, я вновь начинаю сомневаться и задаваться вопросами. Что же на самом деле произошло тем вечером? Смогу ли я докопаться до истины? Но я... Я работаю над этим вопросом. — И какие у тебя планы? Когда ты встретишься с матерью? Я хмурюсь и тру виски. Все не так просто. Гораздо сложнее, чем может показаться Дороти. Скоро, говорю, я надеюсь, что такой ответ ее удовлетворит. Я не хотела ставить условия, Анна, но твое нежелание меня тревожит. Я заверила твою начальницу что мы с Мэри придем на программу, и хочу, чтобы ты обещала мне встретиться с матерью. Что? Она мне ставит ультиматум? Почему это так важно для Дороти? Она терпеливо ждет на другом конце провода. Мы похожи на двух боксеров на ринге. Она загнала меня в угол, а часы тем временем тикают. Шоу должно выйти в эфир через десять дней. И как не тяжело это признавать, от этого зависит моя карьера. Придется сдаться. Я думаю, осторожно начинаю я. Пришло время рассказать Майклу о том, что произошло в тот вечер. Умница моя девочка. Разговор с Майклом будет первым шагом. А потом ты увидишься с матерью, правда? Правда, выдыхаю я. Дав обещание, я всегда стараюсь его скорее исполнить. Возможно, причина в том, что я расстроила отца, когда много лет назад вернулась в Джорджию одна без мамы. «Ни о чем не жалей», — сказал он мне тогда. Я так и сделала. По крайней мере, пыталась. И все же мне не хватало мамы. Я чувствовала себя виноватой в том, что вернулась одна. Теперь... Став взрослой, я воспринимаю любое свое обещание как клятву, будто стараюсь загладить вину за неудачу в детстве. Дав обещание Дороти, я обрекла себя на необходимость помириться с мамой. В среду вечером мы встречаемся с Майклом в фойе отеля Колумс. Мы сидим за маленьким столиком и слушаем приглашенного на вечер певца. Несколько финальных аккордов, и он произносит в микрофон. Спасибо. С вашего позволения небольшой перерыв. Появляются официанты, помещение наполняется гулом голосов. Я делаю глоток пива и собираюсь силами, чтобы рассказать Майклу о камнях прощения, просьбе Дороти и, наконец, правду, или то, что я считаю правдой, о том злополучном вечере. Наклоняюсь вперед и кладу ладонь на руку Майкла. Дороти считает, что мне надо помириться с мамой, говорю я, а потом рассказываю о камнях прощения и о том, что мне надо завершить круг. На мой взгляд, это ее желание, не твое. Он жестом просит принести еще пиво. Кажется, я понял, она хочет, чтобы ты простила Джексона. Нет, спешу возразить я. Упоминание этого имени мне неприятно. Я уже его простила. Тогда о ком речь? Я провожу рукой по кружке пива, ощущая капли влаги на пальцах. О моей маме. Я поднимаю голову и пытаюсь по его глазам понять реакцию. Да, он помнит все, что я ему говорила. В этом у меня нет сомнений. Майкл вздыхает и откидывается на спинку кресла. «И что ты ответила, Дороти?» «Я обещала. У меня нет выбора. Она приедет ко мне на шоу и очень меня выручит. Я ее должница». «Хорошо, подумай, прежде чем сделать, милая», — советует Майкл. «Это точно не желание только одной Дороти?» «Майкл старается защитить меня. Так поступал мой отец». Они оба уверены, что невозможно простить женщину, которая вычеркнула из своей жизни дочь и ушла, даже не оглянувшись. Я все время думаю о маме, с тех пор, как вернулась из харбор -Коф. После всего того, что сделал для меня папа, это кажется мне предательством. Он был бы расстроен, если бы узнал, что я так много размышляю о прошлом. Я привстаю и двигаю кресло ближе к Майклу. Понимаешь, Дороти посеяла эти зерна, и я не могу заставить их не расти. А что, если папа намеренно все сделал так, чтобы заставить меня выбрать между двумя родителями? Это как-то по-детски. Я хочу сказать, что он всегда и был большим ребенком, но стыжусь своих мыслей и сдерживаюсь. Как можно быть такой неблагодарной? Я была очень ему нужна, Майкл. Будучи подростком, я стала его воспитателем. Только благодаря мне он каждое утро вставал и шел на работу. Я следила за графиком его тренировок. Я контролировала всю его жизнь. «Заменила ему жену», — кивает Майкл. «Да, и это еще раз доказывает, что папа не мог позволить себе меня потерять». Все изменилось только тогда, когда я поступила в колледж, а в его жизни появилась Джулия. Но я все время думаю, а если он... Голос срывается, и я не могу произнести слово «использовал меня». Вдруг моя мама действительно меня любила? Я ведь могла тогда сделать неправильные выводы, и она всегда это знала. Неправильные выводы? «Мне стоит больших усилий не отвести взгляд. Я должна видеть его реакцию». Майкл чуть запрокидывает голову, а потом кивает. «Хорошо, что он помнит. Мне не придется пересказывать все, что произошло тем вечером». «Твоя мать выбрала мужчину. По-моему, все предельно ясно. А я уже не так в этом уверена. Сомневаюсь...» — Майкл оглядывает зал. «Давай выйдем на улицу». Он хватает меня за руку и тащит к выходу, словно я расшалившийся ребенок. Веранда отеля Колумс — не менее популярное место, чем фойе, но здесь, в тусклом свете фонарей, я ощущаю себя более защищенной, не такой заметной, пожалуй. Мы опираемся на балюстраду, и я смотрю на красивую лужайку на Сент-Чарльз-Авеню. Сглотнув ком в горле, я поворачиваюсь к Майклу. «Я думаю, что поспешила выдвинуть обвинение маминому другу. Мне тогда было всего тринадцать лет. Может, я сделала неправильные выводы?» «Подожди». Майкл поднимает руки и оглядывается по сторонам. Хочет убедиться, что нас никто не слышит. «Не думаю, что мне следует об этом знать». «Следует. Думаю, нет». Он подходит ко мне вплотную и говорит на ухо. «Не мне, не всем остальным». Не стоит всем об этом рассказывать, Анна. Я отворачиваюсь, словно получила оплеуху, и радуюсь, что вечерние сумерки помогают скрыть эмоции. Майкл считает меня ужасной и боится, что так подумают остальные, когда узнают мою тайну. Мой взгляд задерживается на идущей по тротуару молодой паре. Девушка смеется и шепчет что-то на ухо коренастому парню. Они ведут себя весело и беззаботно. Я чувствую укол зависти. Каково это — быть полностью откровенным с кем-то, хотя бы с самим собой, жить без постоянно давящего чувства, что ты совершил ошибку? Я сама не знаю, правильно ли я все поняла и уже ни в чем не уверена. Мне нужно услышать твое мнение. Мне нужна твоя поддержка, Майкл. Дороти убеждена, что я должна помириться с мамой. И Я закрываю глаза, когда рука Майкла ложится мне на плечо. «Ты очень наивна, милая», — ласково произносит он, прижимает меня к себе и кладет подбородок мне на голову. Ты можешь выиграть от того, что обретешь мать, но если эта история просочится в прессу, ты потеряешь всю свою аудиторию. Больше всего зритель любит смотреть, как кумиры падают с пьедесталов. Я резко поворачиваюсь. Холодное выражение его лица контрастирует с тем ласковым тоном, которым он произносит свою речь. «Дело ведь не только в твоей душе, Анна» подумай об этом. Я отворачиваюсь. Мне не о чем думать. Я понимаю, что имеет в виду Майкл. Наши отношения будут разрушены скандалом, связанным с моим именем. Мне внезапно становится холодно, и я обнимаю себя за плечи. Тебе надо перестать думать о том, что произошло на самом деле. Все уже в прошлом. Некоторые семейные тайны должны быть похоронены навеки. Согласна? Мне хочется крикнуть «да», то есть «нет», я... я не знаю. Кричать так громко, чтобы он услышал. Но в глазах Майкла я читаю предостережение, а не вопрос. Кроме того, сейчас рядом со мной один из тех немногих людей, с которыми мне легко и комфортно. «Да», — говорю я при этом отрицательно качая головой. «Согласна».